Актер Шлютер и молодой человек Саккерштрассе. Все кончено. 29 сентября Пинеберг стоит за своим прилавком в универмаге Мандаль. Сегодня 29-е, завтра 30-е, а 31 сентября не бывает. Пинеберг что-то подсчитывает в уме, лицо у него мрачное, серое. Время от времени он достает из кармана листок с цифрами дневной выручки, смотрит на него и снова считает. Но считать, в общем-то, и нечего. Результат остается неизменным. Сегодня и завтра ему нужно продать товары на 523 марки 50 феников, чтобы выполнить норму. Это невозможно. Но выполнить норму он обязан, ведь что тогда будет с ягненком и малышом? Это невозможно, но когда факты неумолимы, остается надеяться на чудо. Повторяются события школьных времен. Подлец Хайнеман раздает проверенные диктанты по французскому языку. А ученик Иоганна Спиннеберг шепчет под партой. — Господи, сделай, чтобы у меня было всего три ошибки. Хотя семь своих ошибок он и так знает. Продавец Иоганна Спиннеберг молится. — Господи, пошли хоть кого-нибудь, кому нужен фрак, и вечернее пальто, и еще, и... Вдруг к нему подходит Кеслер. — Ну, Пиннеберг, как ваши дела? — Спасибо, все в порядке, — отвечает Пиннеберг, даже не поднимая глаз. — Так... — протяжно говорит Кеслер. — Так, очень рад. А то Янки вчера говорил, что вы провалились с продажами и что он вас уволит. — Спасибо, спасибо, все в порядке, — отвечает Пинненберг, стараясь казаться бодрым. — Янеке, наверное, просто хотел вас одурачить. А вы как? — О, я уже выполнил норму на этот месяц, потому и спрашиваю. Хотел вам кое-что предложить. Пинненберг молчит. — Он ненавидит этого Кеслера, Подхалима и Хвастуна. — Ненавидит так сильно, что даже сейчас он не хочет ничего у него просить и не может вымолвить ни слова. Наконец, после долгой паузы выдавливает из себя. — Ну, повезло вам. — Да, мне уже не надо надрываться. Эти два дня могу вообще ничего не продавать, — гордо заявляет Кеслер и смотрит на Пиннеберга свысока. — И, возможно, Пиннеберг все же открыл бы рот, чтобы попросить о помощи, но в этот момент к ним подходит господин. «Не могли бы вы показать мне домашний пиджак? Что-нибудь теплое, практичное. Цена не так важна. Главное, сдержанные цвета». Пожилой господин накинул взглядом обоих продавцов. И Пиннебергу даже показалось, что тот смотрит именно на него. Поэтому он говорит «Пожалуйста, если вы...» Но Кеслер тут же перебивает. «Прошу вас, господин, пройдите сюда. У нас отличные фланелевые пиджаки, очень сдержанные расцветки. Пожалуйста». Пиннеберг провожает их взглядом и думает. «Значит, Кеслер выполнил норму и теперь отбивает у меня клиента. Тридцать марок!» Мимо проходит господин Яноке и укоризненно смотрит. «Что, опять без дела? Все продают, а вы нет. Похоже, вам не терпится встать на биржу!» Пинеберг смотрит на него. Вроде бы должен злиться, но он чувствует себя таким беспомощным, разбитым, что слезы подступают глазам. Он шепчет. «Господин Яноке! Ах господин Яноке! И вот чудо! Господин Яноке, злой и неприятный, вдруг ощущает эту беспомощную тоску. Он ободряюще говорит Ну, Пинеберг, не вешайте нос, все наладится. Мы ведь не звери можно и договориться. У каждого бывает черная полоса. И спешно отходит в сторону, потому что приближается новый клиент, с выразительным, даже выдающимся лицом. Хотя. Вряд ли это покупатель. На нем костюм от портного, он не станет брать готовое. Но господин направляется прямиком к Пинобергу, и тот ломает голову. Где же он его видел? Лицо знакомое, но тогда этот господин выглядел как-то иначе. Господин приподнимает шляпу. — Приветствую вас, сударь. Позвольте спросить, вы человек с фантазией? Речь у него впечатляющая. Раскатистая Р, громкий голос, будто ему все равно, что его слышат другие. — Ткань фантазии? — растерянно говорит Пиноберг. Это у нас на втором этаже. Господин смеется. «Ха-ха-ха-ха!» И вдруг снова становится серьезным. «Нет, не то! Я спрашиваю, есть ли у вас фантазия?» «Вот, например, если взглянуть на этот шкаф с брюками, можете ли вы представить себе щегла, который сидит на нем и поет?» С трудом улыбается Пинеберг и думает. «Где же я видел этого психа? Он просто выпендривается». «Плохо!» — говорит господин. «Ну, с птицами вашей профессии...» «Дела иметь не приходится!» И снова смеется. «Ха-ха-ха-ха!» <смех> улыбается в ответ, хотя на самом деле ему становится тревожно. Продавцам нельзя позволять себя разыгрывать, а таких пьяных надо мягко, но твердо выпроваживать. За стойкой с пальто все еще стоит Янеке. «Чем я могу служить?» — вежливо спрашивает Пинеберг. «Служить?» — декламирует тот презрительно. «Никто никому не слуга!» «Но перейдем к делу. Представьте...» — К вам приходит юноша с громадными амбициями, скажем, Саккерштрассе, и хочет обредиться с ног до головы во все новое. Можете сказать, какие вещи он выберет? — Легко, — говорит Пиннеберг, — такое у нас бывает. — Вот видите, — одобряет господин, — не надо хоронить таланты, значит, фантазии у вас есть. Какие ткани, например, выбрал бы этот юноша Сакерштрасса? Яркие, броские, — уверенно отвечает Пиннеберг. Крупная клетка, широкие брюки, пиджаки по фигуре. Я могу вам показать. Великолепно, — хвалит он. Просто великолепно. Покажите мне сейчас же. У этого юноши Саккерштрасса полно денег, и он хочет полностью преобразиться. Прошу вас, — говорит Пеннеберг. Минутку, — поднимает руку господин. Чтобы вы поняли, вот так этот юноша приходит к вам. Его лицо вдруг меняется. Наглое, развязное, но в то же время трусливое, испуганное. Плечи сгорблены, шея втянута, будто где-то рядом полицейский с дубинкой. А вот так он выглядит в хорошем костюме. И снова перемена. Лицо все еще наглое, но уже светится, будто повернулось к солнцу. Он может быть и добрым, если есть на это деньги. — Да вы же... — ахнул Пиненберг. — Вы актер Шлютер. Я видел вас в кино. Боже, как я сразу не догадался. — Ну, наконец-то! — довольно кивает актер. — В каком фильме вы меня видели? — Как же он называется? Вы там играли кассира, и ваша жена думала, что вы воруете деньги для нее, а на самом деле их вам давал стажер, ваш друг. — Сюжет я знаю, — говорит актер. — Значит, вам понравилось? — Хорошо. А что вам понравилось больше всего? — Знаете столько всего, но, наверное, самое сильное — это когда вы возвращаетесь к столу после уборной, — актер кивает. — А стажер тем временем рассказал вашей жене, что вы ничего не крали, и они смеются над вами. И вдруг вы сникаете, просто сжимаетесь. Это было ужасно. Значит, это самое сильное. А почему? Ненасытно допытывается актер. Потому что... Не смейтесь, но это было похоже на нас. Понимаете, нам, маленьким людям, сейчас нелегко. И иногда кажется, будто всю жизнь над нами издеваются. И ты становишься таким маленьким. Глас народа, говорит актер. Впрочем, это мне льстит. Как вас зовут? Пиноберг. Глас народа, Пиноберг. Ну ладно, перейдем к делу. Выберем костюм. То, что мне показывали в костюмерной, полная ерунда. Посмотрим, что есть у вас. И они смотрят. Полчаса, час они роются в вещах. Горы одежды растут. Пинеберг никогда еще не был так счастлив быть продавцом. — Очень хорошо, — время от времени бурчит актер Шлютер. Он чрезвычайно терпелив. Влезает уже в пятнадцатые брюки, но, кажется, он не против и шестнадцатые примерить. — Очень хорошо, Пинеберг бормочет он. Наконец они закончили, перебрали все, что могло подойти юноше Саккерштрассе. Пеннеберг в восторге. Ему кажется, что Шлютер возьмет не только костюм, но и рыже-коричневое пальто в лиловую клетку. — Что мне для вас выписать, господин Шлютер? — спрашивает он, затаив дыхание. Актер поднимает брови. — Выписать? Я пришел просто посмотреть. Покупать я, конечно, ничего не буду. — О, не делайте такое лицо. Вы хорошо поработали. Я пришлю вам билеты на премьеру. У вас есть невеста? Пришлю два. Пинаберг торопливо шепчет. Господин Шлютер, умоляй, купите что-нибудь. У вас же много денег, вы столько зарабатываете. Если вы уйдете, ничего не купив, мне скажут, что это моя вина, и меня уволят. Смешной вы, ухмыляется актер. С чего бы мне это покупать ради вас? Мне ведь никто ничего даром не дает. Господин Шлютер, голос Пинаберга становится громче. Я видел вас в кино, вы играли маленького человека. «Вы ведь знаете, как нам живется. У меня тоже есть жена и ребенок. Он еще совсем маленький, такой веселенький. А если меня уволят?» «Боже мой!» — говорит Шлютер. «Это ваши личные проблемы. Я не могу покупать костюмы, которые мне не нужны, только чтобы ваш ребенок веселился». «Господин Шлютер!» — умоляет Пиннеберг. «Сделайте это для меня. Я целый час вам помогал. Купите хоть один костюм. Он из чистой шерсти, прослужит долго». «Да перестаньте вы!» — говорит Шлютер. Мне надоело это дурацкое представление. Господин Шлютер, — Пиноберг умоляюще хватает его за рукав, — у нас в фирме норма продаж, если не выполнишь, увольняют. Мне не хватает пятисот марок. Пожалуйста, купите что-нибудь. Вы же знаете, как нам тяжело. Вы же играли маленького человека. Актер отбрасывает его руку и громко заявляет. Послушайте, молодой человек, я не потерплю, чтобы меня хватали за руки. Мне наплевать на ваши проблемы. Внезапно будто из-под земли вырастает господин Янека. «Чем могу помочь? Я заведующий отделом», — услужливо улыбается он. «Я — актер Франц Шлютер», — Янеке кланяется. «У вас забавные продавцы, так и норовят принудить к покупке. Этот человек утверждает, что вы его заставляете продавать костюмы. Надо бы в газетах об этом написать, это ведь настоящее вымогательство». «Он совсем никудышный продавец», — говорит Янеке. «Его уже не раз предупреждали. Мне очень жаль, что вы столкнулись именно с ним». Мы его уволим, он не может у нас работать». «Ну, это не обязательно, я этого не требую, хотя он схватил меня за рукав». «Он вас схватил? в ужасе вскричал Яноке. «Господин Пиннеберг, немедленно отправляйтесь в отдел кадров и заберите документы. А что касается болтовни о норме продаж, господин Шлютер, это все вранье. Я как раз два часа назад говорил ему, что если не получится выполнить план, ну и ладно, ничего страшного, бездарный работник». Приношу тысячи извинений, господин Шлютер. Пинеберг стоит и смотрит им вслед. Стоит и смотрит. Все. Все кончено.